Глава пятнадцатая. «Меня зовут Зарни». Вожди Ингри со всего лесного края пребывали в разнобой. Дорога до Вержи была трудной и долгой. Они шли со своими ближними, торопясь успеть к сговору перед женитьбу и чая, пропустить который было бы немыслимо. Еще бы! Два известных в окрестных землях рода, должны были объединиться и, возможно, основать третий совсем новый род. Такое и прежде случалось, хоть и нечасто. Но в этот раз рассказывали, что у лосей с берегов Студёной Вержи большая убыль в людях. Так что остатки рода Талмая вполне могли пойти под руку главе рода Карию. К тому же всеми ими двигало любопытство. Слухи о том, что вержанам достались неисчислимые арияльские сокровища, достигли даже самых далеких уголков Ингримаа. Мало кто из гостей забирался так далеко в полночные леса, а за рекой и вовсе никто не бывал. Как близко здесь нависает рыжая, уже побеленная снегом холодная спина. Почти никто из южных ингер не видал её своими глазами, но все слыхали былички о людоедах в мхриках и огромных, клыкастых во всём послушных им великанах. Да и без мхриков рядом те самые края, откуда в земле людей лезут чудовища. И как не страшно было роду Хир выселиться на самом краю мира живых. Жиленья свержан на высоком берегу выглядела очень неказисто. Не дать не взять пару дюжин разбросанных в траве пожухлых кочек, окружённых огородами. Но над ними, на холме за чистоколом, высился удивительный, невиданный большой дом. Прибывающие неодобрительно косились на башню Джереша, шепотом призывая себе в защиту предков-покровителей. «Явно же обиталище нечисти. Добрые люди такого отродясь не строили. И так уже выше сосен. И продолжает расти. Зачем? Видно, эти вержане, соседствуя с лесными нелюдями, и сами уже стали малость чудноватые». Приходя в селение над рекой вожди первым делом искали взглядом могучего урха, о силе которого рассказывали всякие небылицы. А услышав горестную весть, что старший сын Талмая убит в бою, приходили в недоумение. За кого же отдаёт свою дочь глава рода Карию? Когда вержане украдкой тыкали пальцем в костлявого парня с просединами в тёмных волосах, С надменным видом ходившего в сопровождении нескольких таких же, как он Юнцов, гости хмурились. Уж не подсучивает ли над ними? Не мог же могучий вождь Тума сговорить свою единственную красавицу дочь за этого мозглика? Но Тума лишь сумрачно хмыкнул и говорил, что в голове у же не хая его дочери умных мыслей больше, чем во всей общинной избе. а вержанки в ответ на расспросы тут же начинали с жаром рассказывать о воинской доблести Учая, о том, как он спас род Хирвы от полного разорения, как выпроводил ориальцев, отомстив за смерть отца и брата. Доносились до прибывших и другие слухи. Кое-кто шепотом сообщал, что молодой Учай знается с нечистью, что по его вине погибла чуть не половина мужчин рода Хировы что его за это изгнали а он призвал на помощь арийских мертвецов и вернулся гости качали головой не зная верить своим глазам или чужим словам однако те кто говорил с ним в тайне рассказывали ближним что от юного вождя веяло жутью Будто бы в глубине его бледно-голубых глаз виделось что-то тёмное, угрожающее, будто дым лесного пожара. Но это говорили уже потом, после всего, что случилось. А тогда никто не утруждался заглядывать самозванному мальчишке вождью в глаза, когда число прибывших перевалило за две сотни, неслыханное дело в землях Ингири. Новый глава рода Лосей созвал вождей племен в общинной избе. Могучие мужи садились за накрытые столы, пытаясь сообразить, кого чествовать. Почему Дума не приветствует их и сидит вместе с ними, будто он тоже здесь гость? Наконец явился Учай. Встал в середине, расправил неширокие плечи, заложив пальцы за великолепный иноземный пояс. и обвел собравшихся испытующим взглядом, будто и не они пришли взглянуть на него, а он собрал их тут, чтобы оценить всех разом. За столами загудели и неодобрительно заворчали. Сын бывшего вождя вел себя в кругу собравшихся почтенных мужей, как равный среди равных, а не так, как ему следовало по возрасту и положению. Прежде чем кто-то указал ему на это, Учай громко заговорил: "Я благодарен вам, мои славнейшие собратья и родичи, за то, что вы почтили это торжество своим присутствием. Я буду рад, если каждый из вас станет частым и добрым гостем в моём доме. И суженая моя, которая сейчас приносит очистительные жертвы в вылове и киремете, накроет стол каждому из вас". и всякому из вашего рода, пришедшему под мой кров?» Учай на миг умолк, подбирая слова. Вожди Ингри слушали его с нарастающим недоумением. «Кто и зачем дал слово этому мальчишке? Почему он ведет себя так, будто вовсе не Тума, а именно он, новый вождь нового рода?» как будто и вовсе не он, незрачный младшак пошёл под руку отца своей невесты, как того требовал обычай. А как раз наоборот. Вы думаете, я слишком молод, чтобы стать вождём? Будто отвечая на их мысли, возвысил голос Учай. Но я занял это место по праву. Кто, как не я, защитил мой род от могущественных и враждебных чужаков? то преследовал врагов до самой холодной спины, перебив почти всех, а оставшихся изгнал с позором из Ингрима. Кто одолел арийальцев, когда они вернулись мстить? Спросите у моих людей. Спросили уже, перебив его громко произнёс высокий длинноволосый Иллим, вождь рода Эквы. Люди говорят, ты дрался с арийальцами? — А ныне сам служишь им. В сумрачной избе стало совсем тихо. Только лучинки потрескивали в светсах. Сын Толмая метнул на главу рода матери-легушки недоброжелательный взгляд. — Я защищал свой род от поругания, — сохраняя гордое спокойствие, проговорил он. — А затем, когда изгнанные мною ариальцы вернулись, как я и предупреждал сородичей, Я спас селение от полного уничтожения. И прямо скажу, очень бы желал и вас спасти от него. — Ты спасти нас! — хмыкнул Ильям. — Что ты несешь, юнец? — Да, все мы уже слышали, о чем твердят вдовы и сироты твоего рода. Однако мне слабо верится, что ты и впрямь сделал то, что тебе приписывают. И от кого ты собираешься нас спасать от комариного писка? Он рассмеялся, оглядываясь, будто призывая иных вождей порадоваться его шутке. Ты мой гость, и я не скажу тебе дурного слова, сделанный грустью вздохнул Учай. Ты мне не веришь, полагаюсь на свою силу и ловкость. Но мой брат тоже был силён, куда сильнее тебя. И мой отец стал май. Это не спасло их. Да, я не так силён, как курха, и не так мудр, как был мой отец. Но я уже побеждал аряльцев. Я их знаю. Они вернутся опять. И прежде чем это произойдёт, нам следует объединиться. Тишину общинной избы нарушили смешки. Объединиться, спросил кто-то. жнь не под твоим ли началом, мучайка. Разумеется, под моим. Теперь в ответ ему грянул общий хохот. Учай вспыхнул. Посмотрим, как вы засмеётесь, когда вернутся ариальцы. Что ты нас пугаешь ариальцами? воскликнул Иллим, перекрывая Гам. Да кто они такие, эти твои ариальцы? Мы их не видели. Какое-то племя пришло и ушло. Поверим даже, что ты его прогнал и возвёл себя великим воителем. Но ты говоришь, они оставили тут своих людей или не людей, одного человека. И снова над столом полетели смешки. "Этот один стоит вас всех", рявкнул Учай. "Он прошёл через земли медвежьих людей, как вы через мой двор?" В избе стало потише. Некоторые были впечатлены, но не все. «Прошел, говоришь», — снова заговорил неугомонный Ильям. «Пусть он сам расскажет нам об этом. Покажешь его нам? Я бы на него посмотрел. <как> <как> да, позови его сюда, мы хотим взглянуть на Реальца!» У сына Толмая заметался взгляд. Стыдно, кулаки. Нельзя звать сюда джереше. Неожиданно его поддержал до того молчавший Тума. "Друзья и сородичи", миролюбиво провозгласил он, поднимая с кружкой в руке. "Завтра утром мы все соберёмся пред ликами богов и поговорим о делах. А пока давайте пить и есть. Уж ей, хватит стращать людей ряльцами". Уймись, и садись с нами за стол. Что-то кусок в горло не лезет. Я приду завтра, тогда и поговорим. Ледяным голосом ответил у чая и направился к двери. В спину ему неслись раскаты смеха. Дело плохо, брат. Надо бежать. Те же и Вечка, ближайшие и самые верные товарищи, умоляюще смотрели на Учая. Их глаза были полны страха. «Бежать?» — резко повторил Учай, словно выплюнул это слово. «Это мой дом. Почему я должен бежать из своего дома?» «Я тут послушал возле общинной избы», — зачистил Вечка. «Там вожди говорили о Джеррише». Что если он мертвец, так его надо жечь. Помнишь, ты придумал, что джериш утопленник? Таким кто-то из вержан рассказал, и теперь они все об этом твердят. Учай почти не слушал. Сейчас его захлёстывала тёмная волна ярости. "Бежать!" сжимая кулаки, повторил он. "Разве для этого мы одолели тому? Для того я собрал вашдей. Брат" нас всех завтра убьют, воскликнул Кежа, даже если отдать им Ариальца. Кого там убьют? раздался громкий спокойный голос Джериша, который, наклонившись, вошёл в избу. Эх, это множество дикарей, проговорил он, садясь на лавку. Одни смешней других. Я сегодня на берегу видел тощего верзилу, у которого на шее Ожерелье из сушёных лягушек, а самое здоровенное висит прямо на лбу. Это иллим. Глядя перед собой невидищим взглядом, отозвался Учай. Будь он проклят. Молодой вождь повернулся к Джеришу. Они думают, что ты ходячий мертвец. Ё. Джериш изумлённо уставился на него, а затем расхохотался. Ха. — Ну и пусть себе думают. — Ты не понимаешь. Я говорю вождям, что за моей спиной Арьяла, что я сын наместника, а они... Где Арьяла? Мы видим одного чужака. Да и тот вылез из воды, и, может, он утопленник? Они захотят убить тебя. — Не посмеют, — беспечно ответил Джериш. — Где они? Приведи их сюда. — Нет. — Нет. вырвалось у сына Талмая: "Прошу тебя, сейчас уже ночь. Мы встретимся завтра утром". Их больше двух сотни подходят новые, а нас шестеро. Кеже прав. Джерриш завтра убьёт и нас с ним заодно. И ту мы не вступится. Ему-то только с руки от меня избавиться. Учай пристально глядел в безмятежное лицо ариальца. Будет ли он так спокоен завтра? Небось, с таким лицом и умрет, сражаясь. Но Учай вовсе не собирался умирать. Может, в самом деле пора бежать? Богиня!» — мысленно обратился он к той, что являлась ему во сне. «Может, ты и поможешь?» Он прислушался, но никакого отклика не ощутил. Оно и понятно. Какая женщина любит попрошаек? «Что же нам делать?» Барабанял Учай сам того не замечая. "Давай я проберусь ночью в общинную избу и убью всех вождей", внезапно предложил Джериш. Трое молодых йнгри уставились на него одинаково выпученными глазами. "На что это нам даст?" выдавил Учай. Джериш пожал плечами. "Не повезёт, умрём". Повезёт, наведём такого ужаса на дикарей, что в следующий раз и пискнуть не посмеют. У чай вдруг ощутил тепло в груди. Нет, не в груди. Это нагревалась его деревянная плашка с ликом богини. Ей бы этого хотелось, замирая осознал он. Она ведь любит кровь. "Позволь мне подумать", попросила Нареальца. Джерриш широко зевнул. — Я пошел спать. Разбуди меня, если надумаешь что-то толковое. Когда дети Грома ушли, Учай остался в избе один. Он сидел в сумраке на лавке, глядя на тлеющую лучину, и, чувствуя, как злость и отчаяние разъедают его изнутри. Вождь Ингри не верит ему, смеются над ним. Неужели пора признать поражение и спасать жизнь? Но сама мысль об этом лишала его способности рассуждать здраво. Перерезать вождею во сне, как предлагает Джериш? Его самого и всех его людей потом убьют, это ясно как день. Но этот путь чем-то влёк его, кружил голову. И сын Талмай знал, чем. Она будет рада порадовать её напоследок. Но ведь я не хотел этого, думал он. Зачем мне смерть, если от них нет толку? Я хочу спасти свою землю, Ингрима. Только я точно знаю, что Арат придёт. Они все и представить такого не могут. Они все слепые, только я зрячий. Почему вожди не хотели слушать меня? прошептал он, сжимая кулаки. Разве я плохо говорил? Ты говорил хорошо. Раздалось из темноты. Учай подскочил на месте, хватаясь за нож. Кто здесь? Да, там, под бажницей, прямо на полу кто-то сидел. Учай мог разглядеть только щертание. Широкие сутулы и плечи, длинные космы. «Кто ты такой?» — угрожающе спросил у Чаи, сжимая рукоять ножа. «Я гусляр, певец-исказитель», — раздался голос из сумрака. «Отец твоей будущей жены пригласил меня, чтобы я сочинил свадебную песню во славу нового рода. Меня зовут Зарни». «Эх, вот она что!» протянул чай. И точно. Теперь он разглядел, на коленях у сидящего виднелся длинный плоский короб гусли. Молодой вождь вспомнил, что в самом деле что-то слышало певце. Тума с почтением и гордостью в голосе упоминал, что на свадьбе дочери будет знаменитый сказитель, что он уже прибыл и что уже пел во славу рода Карью. Кажется, дума даже звал его послушать, но у чая в своей жизни не видал ни единого гусляра и никакого дела до них ему не было. Как ты сюда попал? буркнулона, опускаясь на лавку. Я давно тут. Ты меня просто не заметил. А я не хотел мешать вашей беседе. Сказитель пошевелился, провёл пальцами по струнам и в темноте раздался еле слышный звон. Не более, чем тень звука. — Я слышал сегодня твою речь перед вождями. — Ты говорил хорошо, сильно. На родище это наверняка действовало. Но вожди — не твои родичи. Когда волк стоит над окровавленной добычей, к чему напоминать окружающим его псам, что они его дальняя родня? — Вот как... проговорил он, чая вглядываясь в гусляра. Было в нём что-то неправильное, словно чего-то не доставало. И что я не так сказал вождям? Ты всё сказал верно. Но добыча туманит их разум. Их манило сюда богатство рода Хирвы, а ты стоишь между ними и арийскими сокровищами. Твои слова подобны слабому ветру. Они не способны даже вздыбить волосы на голове вождей и уж точно не достигают их слуха. Тебе не обойтись без помощи богов. Учай встал, подошёл к скозителю, поднёс к самому его лицу огонёк лучины. Тот даже не мигнул. Так и смотрел прямо на юношу широко открытыми глазами. Про Щурхирова. Учаи верно разглядел в сумраке голову, широкие плечи и мощный торс, но ниже ничего не было, только короткие обрубки ног, укрытые шкурой. Оба глаза гусляра были молочно-белыми, безногий слепец. Длинные волосы сказителя были седы, но не от старости. Удое лицо с резкими чертами, будто выдолбленное непогодой, выглядело совсем непривычно. Ни ингрий, ни ариалец. Как ты сюда добрался? вырвалось у сына Талмая. Как я пришёл сюда без ног? усмехнулся Гусляр. На лодке в ваших землях хватает озёр и речушек. А там, где не проплыть, лодку несут на руках. Я ни один тут. Мои люди отдыхают поблизости. Он махнул рукой куда-то в темноту. Много лет я странствую тут и там, по юдли вождде и для своего удовольствия. Давно я не забирался так далеко в ваш лесной край. Тума, вождь Карио, уговаривал меня прийти. Я бы и не согласился. Но мой новый слуга сказал о баряльцах. Это поразительно, что они добрались сюда через ползучие горы мохначей. Я полагал, что те уже стали непроходимы. Ты мне расскажешь, как было дело? Это долгий разговор. Нетерпеливо ответил Лучай. Мне не до того. Я устал, меня ждут мои люди. Никто тебя не ждёт, отмахнулся Зарни. Твои мальчишки думают, не пора ли им сбежать от тебя, пока вас вместе не утопили в реке, чтобы очистить от скверны. — А тебе что с того? — огрызнул случай, невольно подумав о Кеже. — Почему друг ушел? Где он сейчас? — Никому ты тут не по нраву, — хладнокровно повторил слепец. — Кроме меня. — Ты дерзкий. Знаешь, чего хочешь, идёшь к победе на пролом. Я когда-то сам был таким. Не слишком ты в этом преуспел, хмыкнул Лучай, поглядев на обрубки его ног. Именно поэтому я хочу тебе помочь, продолжал Зарни. Те, кто ломят, на свете не заживаются. Тут надо действовать хитрее. Знаешь, кто здесь побеждает? Кто? А ну-ка, ответь мне сам. Учай пристально вгляделся в улыбающееся лицо слепца. А смеётся, что ли этот колека? От самого осталось едва половина, а говорит, как полновластный вождь. Побеждает тот, кого любят боги, ответил он вдруг, сам того не желая. Верно? Губы слепца растянулись в улыбке. А тебя любят боги, сын Талмая? Прежде чем муж чай успел ответить Зарне уверенно, словно зарящий, протянул вперёд руку и коснулся оберега, что болтался у юноши в вороте рубахи. Твёрдые пальцы гусляра скользнули по деревянному кругляшу, ощупывая его. А лицо дёрнулось. Так и думал, пробормотал он. Спрячь и никому не показывай. Ты знаешь её. Спыхнул лучей. Как её имя? Тебе это знать не зачем. Но почему? Сказитель вздохнул, условно прикидывая, что говорить, а что нет. Сне её тебя будут бояться многие, но недолго. Погибнешь быстрой смертью. Ты ведь этого не хочешь? Ты хочешь править, да? Учай не ответил, хмурись смотрел на удивительного слепца. Ожидаю, что тот ещё чудит. Она тебя здесь не поддержит, продолжал гусляр. Она любит смотреть на гибнущих, ей безразлично чью кровь пить. Она тебе не поможет. Зато помогу я. Ты, Уча недоверчиво поглядел на коллегу. Ну и что ты можешь сделать? Почти всё, что захочу. А лессе гуслира появилась угрюмая ухмылка, казавшаяся невероятной в его положении. Но если ты будешь расспрашивать меня, мы не управимся и до утра. А потому доверься мне и сделай так, как я скажу. А о моей награде за услугу поговорим завтра, когда ваш жди склоняться перед тобой. Гучай выбежил из избы и взбудораженно оглянулся еще глазами собратьев. Они были здесь же, сидели неподалёку и о чём-то тихо переговаривались. Завидев старшака, кинулись ему навстречу. Ну, что ты решил, затараторил Вечка. Уходим? Уходим? Кежа прикрыл ему ладонью рот. Я тут лодку неподалёку припрятал. Ты не думай, мы тут решили с тобой пойдём. Куда ты, туда и мы. Живыми им не дадимся. Стой, перебил его Учай. Не гомани. Сейчас мы идём собирать цветы. Куда? с недоумением переспросил его ближайший друг. Собирать цветы, раздражённо повторил Учай. Ну, на соседей под окном растут белые такие ванюши с острыми листьями и колючками. Сами цветы уже отошли, но остались колючки. Они там мне и нужны. Дети Грома недоверчиво глядели на своего хитроумного предводителя. Конечно, они знали о каких колючках идёт речь, но зачем они могли понадобиться? Разве что кидаться ими в враждей скорее, подгонял их Учай. Уже за полночь, а нам ещё много надо сделать. Утро общинной избы вновь стало заполняться вождями, прибывшими на пиршество. Учай глядел на них. Судя по жёстким лицам, по взглядам, бросаемым из-под лобья, пировать они сегодня были не расположены. Сегодня вождей было даже больше, чем вчера. Учай ждал гостей, расположившись во главе стола. Эй, недомерок, ты что там уселся? Прикрикнул один из только что прибывших бородачей: Твоё место у двери. Радуйся ещё, что за общий стол пустили. И то не твоя заслуга, а лишь испасенье к твоему отцу, славному толмаю. Погоди, остановил его Иллим, вождь рода матери лягушки. Хоть ты и уchair там без спросу и право сидишь, хоть ты и не ровня, но сперва ответь: Вчера был уговор, что ты нам явишь арьельцев, от которых вроде бы как спасаешь свой народ. Каждому из нас любопытно повидать их. А то языком молоть, не камни ворочить. Ну, что скажешь? Где они? Будут во арьельцы. Хмуро глядя на вопрошающего, ответил Учай: Здесь моё место. Сию я старший среди вержан. Если желаете сразиться со мной и моими союзниками, за воротами нам места хватит. А если пожаловали с миром, то вам поклоны почёт. Но прежде чем решите, со мной ли идти или против меня, во славим богов, даровавших нам жизнь, и помянем моего отца, славного вождя Алмая. У чай сделал знак, и сыны Грома, ожидавшие у дверей, осторожно, чтобы не расплескать, внесли и выдрузили на стол огромный жбан, почти доверху полный священного пива. Будто лодка посреди озера на пивной глади плавал резной ковшек. Вечка, следовавшая за собратьями, расставил перед вождями липовые чаши. Набы изъявить почтение гостям, я, как самый молодой среди вас, выпью последним, скромно произнёс у чай. Могучий Тума, не желаешь ли, как мой ближний родич, первым отведать дара богов? Вождь Абжан, довольно хиекнув одобрительно, поглядел на юношу и наполнил свою чашу священным напитком. Затем передал ковш соседу, тот следующему, пока все чаши собравшихся не были заполнены до края. Последним, как и обещал, налил себе пиво у чай. Сердце его колотилось от волнения. Он с трудом сдерживал дрожь в руках, чтобы не расплескать янтарную жидкость и не выдать себя. Чтобы немного отвлечься, он перевёл взгляд на резные изваяния богов в священном углу. точнее, не столько на них, сколько на восседавшего подле них безногого песнопевца. Зарни сидел на устеленном шкурами помосте, который из загоде притащили туда крепкие молодцы, одетые как ингри, но говорившие между собой на чужом языке. Оделся сказитель богато, а брутки ног накрыл пятнистой рысией шкурой. Две рыжеватые с проседи косы свисали ему на грудь. На альбоме Дубравея у Гаслера краснело маленькое солнечное колесо. Учай поймал себя на том, что ждёт от слепца какого-то знака одобрения. Но тот лишь рассеянно улыбался, глядя перед собой белыми глазами. "Во славу брасцов!" диким вепрям рявкнул Тумов, вставая и поднимая чашу. "Почтим хирву уральцев-вержан!" И в три глотка осушил чашу до дна. Все прочие вожди последовали за ним. У чай тоже пригубил хмельной напиток, но он старался не спешить. Ну что? насмешливо обратился к нему Иллим, который уже спрашивал про реальцев. Где же твои чужеземцы? Что-то они не торопятся к нам на пир. Уж не растаили ли с утренним туманом? Стоявшие вокруг стола вожди захохотали, поддерживая его незамысловатую шутку. На лице у чая не отразилось ничего. «Скоро будут», — холодно пообещал он, не сводя взгляда с разгоряченных выпитым лиц вождей. «Я уже слышу их шаги». «Ну когда же, когда?» — стучало у него в голове. Ему припомнилось, как ночью он осторожно разрезал принесённые с братьями колючие плоды и вытряхивал из них чёрные семена, растирал их между камнями. Неужели заря не обманул его? Но зачем? Будто подслушав его мысли, песнопевец начал легонько перебирать струны и что-то напевать едва слышно себе под нос. Споим нам о моём отце, Попросил его у чай, чтобы выиграть хоть немного времени. — О нем и о бареяльцах. Зарни кивнул. Голос его вдруг усилился, и слова зазвенели так, что сыну Толмая вдруг показалось, будто они ударяются о крышу, разбиваются на множество тонких звуков, пронзающих воздух, и падают на сидящих дождем из звонких искр. Учай глядел на знакомые лица с удивлением, осознавая, как они меняются прямо у него на глазах. Сначала расширились глаза. Да что там расширились? Они теперь были в пол лица и горели подобно кострам. А голос звучал все громче, все яснее, призывая отца Учая прийти, вернуться к сыну. и защитить всех людей Ингри-Моа от близкого врага. Учай вдруг осознал, что стоит посреди широкой безлесной равнины. И вожди тоже явно осознали это. Учай видел, как они крутят головой. Хватаются кто за столешницу, кто за нож. Да только что там нож, когда на горстку Ингри мчится... Несчастливое множество чего-то ужасного, увлекаемого конями. Впереди меж коней торчит бревно со скаленной хищной мордой, а по бокам вращаются длинные ножи. На каждой странной повозке, натянув тетивы до уха, едут золотоволосые арийцы. Лица их страшны, рты вымазаны кровью, и за каждым арийцем стоит воин в чёрном. с уже знакомой у чаю лунной косой наготове. Вожди завыли от ужаса. Кто-то полез под стол, кто-то вскочил, а кони были все ближе, все быстрее вращались отточенные лезвия. И вот на Ингре дождем посыпались оперенные стрелы. Сквозь рев, крики и конское ржание доучая доносились слова песни. Он не разбирал ни звук, а но слышал, что голос Зар несёт от требует, взывая к отцу. И вдруг небо распахнулось, будто дверь под напором осеннего ветра, и человеческая фигура явилась среди вскипающих молниями низких туч. Она приближалась, становясь всё явственней. Страшные синие глаза смотрят прямо в душу. Вынимая её живьём, воздух вокруг начинает звенеть от напряжения. Учаев ощутил, что его будто встряхнули, как старый мешок, из которого вытряхивают прошлогодние сухие листья. А затем всё его естество наполнилось неизведанной раньше силой, такой невероятной, что ей просто не хватало места в человеческом теле. Учаи захохотал, и смех его прокатился раскатами грома над полем. Он выставил вперёд руки, и длинные извивающиеся молнии огненными змеями вырвались из каждого пальца. Он видел, как вспыхивают, превращаясь в лёгкий пепел кони, повозки и люди на них, как исчезают стрелы, пронзившие тела вождей, и сами они. Ещё мгновение тому назад, скрюченные от смертной мукой, вдруг оживают и начинают тихо-тихо ползком двигаться к нему, усились подняться на ноги. Музыка смолкла и слова больше не рассыпались искрами под крышей. Учай вдруг снова осознал, что находится в четырёх стенах, Вокруг перевернутого длинного стола ползают обессиленные, ошеломленные вожди. «Вставайте — Вставайте! — крикнул Чай, все еще чувствуя в себе отголоски новой, прежде неведомой силы. — Так вот оно что! — думалось ему. — Значит, вовсе не толмай, мой отец. Значит, я и впрямь теперь сын Шкаи, если он пришел на зов песнопевца. — А? Но ведь я всегда очуял. Не родня мне эти бестолковые трусливые вержани. И к счастью, что я пришел в этот мир именно здесь. Тут его внезапно обожгло. Но ведь если я не человек, если я сын Бога, его земное воплощение, то, стало быть, и она? Ему вспомнилась грозная дева в ночном небе, окруженная черными воронами. Она? Мне ровня. Неспроста она подала мне знак, что я люблю ей. Он вновь вглядывал на беспомощных вождей, на иллима, который утратил всё своё ехидство, и выглядел в точности, как его прародительница, вытащенная из болота и брошенная кверху поза им на песок. "Вставайте", приказал он. "Я победил их. Идите." и расскажите своим людям о том, что видели своими глазами. Те из вас, кто хочет и дальше жить и править своими родами, должен встать под мою руку. А остальных я покараю, как возводящих хулу на божью волю.